Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Юлиан Семенов. Экспансия 3. Штирлиц. Борелоча. 47-й год. — Ну и что? — спросил себя Штирлиц. — Как будем жить дальше? — Ты и я — два человека, существующие в одном и том же обличии, но думающие порой по-разному. Мура собачий, ей-богу. «Почему?» — возразил он себе. «Прибегни к спасительному все разумное действительно». «Сколько раз тебя выручал Гегель с его абстрактным, отрешенным от суеты мышлением? Выручи ты сейчас». «Двадцать пять лет я не был в России. Четверть век. Страшно произнести». «Это все ерунда, что я живу ей, грежу ей. Изучаю все, связанное с ее трагической и великой судьбой. Я похож на доктора». который ставит диагноз, наблюдая пациента через толстое пуленепробиваемое стекло. Я живу здесь, в Барилоче у подножья Ант, в столице горнолыжного спорта Аргентины, в 7 милях от коттеджей, где обосновались физики. Среди них есть местные, родившиеся в этой прекрасной стране, есть эмигранты, сбежавшие от гитлеровцев, а есть нацисты, те, которые работали в исследовательских институтах Рейха. Истинный учёный похож на зрячего слепца. Он одержим своей идеей. Он редко задумывается над тем, кто пользуется его идеей, сделавшийся херосимской явью. Всю свою историю человечество пугалось шагать в эту неизведанную, и всё же шагало. Что же, спросил он себя, да здравствует инквизиция, которая хотела удержать мир от знаний. Бред ужас какой-то. Я живу здесь уже четыре месяца без связи с Роуманом. Учу веселых аргентинцев кататься на рассиньолях по бело-голубым снежным полям, которые становятся синими, ледяными в середине июня, когда зима окончательно вступает в свои права, метут в юге, ломко стреляют искры в каминах пансионатов, что открыли вокруг подъемников австрийцы из-под линца и баварцы. Пеница белое пиво, девушки в красных фартучках. Тихо звучат песенки, привезённые из Тероля. Мистерия какая-то. За это время я заработал 342 доллара. От того, что мне дал Роман при расставании в Мадриде, осталось 147. На кофе и сэндвичи хватит. Весну и лето переживу. В конце концов можно попробовать увлечь приезжающих сюда на отдых толстосумов. туристскими маршрутами в Чили, через горы. Ладно, пройдет еще полгода, а что дальше? Я узнал, где здесь живет Риктор, когда он приезжает сюда из Кордовы, Байерса или Мар-дель-Платы. А что дальше? Я не готов к решающей беседе с ним. Нужны данные от Пола, а их нет. Я не приблизился ни на шаг к тайне атомной бомбы, которую клепают здесь совсем рядом, на острове Уэмюль. мой бывший товарищ по партии. Я не узнал ничего нового о тех, кто является собой затаённой структурой нацизма в Латинской Америке. Зачем же я здесь? Во имя чего? Ты здесь во имя того, ответил он себе, чтобы сделать то, чего ты не имеешь права не сделать. Мужчина это добытчик. Нельзя возвращаться с пустыми руками. Грешно приходить домой с пустыми руками. А ты уверен, что тебя там ждут? Он часто слышал в себе этот вопрос, извиняющая пустота, которая рождалась в нём после того, как звучали эти три клятых слова, была самым страшным мучением, потому что давно привыкший к постоянному диалогу с самим собою, на этот раз он не знал, что ответить, а лгать не хотел, или точнее, не мог уж более. Штерлиц поднялся с деревянной лестницы, что вела на второй этаж домика, где отто Вальтер держал свою прокатную станцию горные лыжи, ботинки, куртки, перчатки, очки и шлемы. Застегнул куртку. Сант валили снежные сине-чёрные облака и пошёл в бар к Манулетте. Старик славился тем, что делал сказочный кофе, лучший, чем итальянский капучино. Сливочная пена сверху и обжигающая горячая крепость на донышке толстой керамической чашки. У Монолетта было тихо и пусто. В печке, сделанной, как и все, в барелочи, на немецкий манер, огонь алчно ломал поленца. Старик стоял, прижавшись к теплым израстцам спиною, и лениво следил за большой мухой с зеленым брюшком, медленно летавшей вокруг настольной лампы, что стояла на баре. Нет, ты только погляди на неё, изумлённо произнёс Монолетто. Вот-вот ударит холода, и всё занесёт снегом, а этот мерзавк не сдаётся. Остальные сдохли, куда более здоровые. А зеленобрюшко всё летает и летает. Остальные уснули, возразил Штирлиц. Они засыпают на зиму, а весной оживают. Тёмный ты человек, Максимо. Сразу видно из Испании. Там школ мало и ботанику не учат. Если бы все мухи засыпали на зиму, а весной просыпались, то мы бы стали планетой мух, а не людей. А «Да, может, мы и есть такая планета, штырлец пожал плечами. Ну-ка, угости меня кофе, дружище. Я угощу тебя кофе. А ты позвони к своему патрону, он тебя ищет. Приехали какие-нибудь буржуи, спросил Штырлец. Не терпится встать на лыжи, схватить снежного загара. Это он не говорил, ответил Анатолет и отошёл от печки. Хочешь выпить? Палы ли что я хочу? Я угощаю. Тогда не откажусь. Что тебе налить? Бренди или виски? На виски. С водой? Нет, чистого, без льда. Здесь у всех ломается настроение, когда сад валятся снеговые облака Максима. Сколько лет я здесь живу, а всё равно не могу привыкнуть, тоска какая-то, безнадёжность, мрак. Штирлиц положил мелочи на медный поднос, что стоял возле телефонного аппарата. Набрал номер своего шефа, Отто Вальтера. Старик лежал третий день без движений, скрутил обедалогу. Как подняло в воздух подседаном в 17-м, так и ломает каждый год. Несмотря на то, что с 29-го живёт здесь. Врачи порекомендовали сменить обстановку, психический стресс был слишком сильным. Повлияло на него и то, что лежал он в госпитале, койка к койке, цифры и трамадольфом Гитлером. остановившиеся серо-голубые глаза, тяжёлый немигающий взгляд и давящий поток слов, вроде бы совершенно логичных, ладно поставленных одно к другому, но если долго вслушиваться в больных безнадёжной паранойе, но при этом угодные несчастным людям, а сколько их тогда было в Германии? После ноябрьского путча Гитлера когда люди на улицах сострадали арестованному герою войны, рискнувшему сказать нации правду. После его майнкамп, после того, как он стал фюрером, вот-то продал дом в Зальцбурге и уехал за океан, поняв, что Раннели поздно Гитлер добьётся своего. Страна прогнила, гниющие падаль был необходим стервятник со стылыми безжизненными глазами. Послушай, Макс, — сказал Вальтер слабым голосом. — Очень любил болеть, обожал сострадания. Даже при пустяковом насморке просил нотариуса проверить завещание. Уверял, что начинается менингит. Отчего-то именно эта болезнь казалась ему фатальной. — На этот раз меня крутит как-то по-особому. Постоянно я у душ, я знаешь ли. Рикард Баум, верный дружок, советует обратиться в клинику Фогеля в Байресе. так что на это время вместо меня останется Ганси. Кто это? спросил Штирлиц, сразу же перебрав в памяти всех тех немцев и австрийцев, с кем Вальтер поддерживал отношения. Какой Ганси Шпругель? Нет, нет. Он приехал неделю назад из Вены. Ты его не знаешь. Его прислал мой двоюродный брат, какой-то дальний родственник, просит поддержать. Ты его введи в курс дела и помогай, как мне. — Наш с тобой контракт остается в силе. Он будет платить тебе по-прежнему. Я уже отдал все распоряжения. Если со мной что-нибудь случится, возьми себе мои рассиньоли и ботинки девятого размера, и новые перчатки, которые я получил из Канады. Это мой тебе подарок. За добрый и честный труд, Макси. — У вас простуда, — сказал Штирлиц, зная, что этим он обижает хозяина. — Обычная простуда. Выпейте горячего чаю с мёдом и водкой, снимет как рукой, господин Ройтер. Я думал, что жестокость свойственна только молодым, вздохнул Вальтер. Бог с тобой, я не сержусь. А где этот самый Ганси? Завтра в 8:00 утра он приедет на подъёмник, покажи ему хозяйство и введи в дело. Послезавтра утром я уеду, билет уже заказан. Баум меня проводит. Кто это? Рикардо Баум? удилс Вальтер. Честь ты немец, социал-демократ живёт здесь в эмиграции. Врач? Нет, он в бизнесе и юриспруденции. Посоветуйтесь бы с хорошим аргентинским врачом, господин Вальтер. Настой трав, прогулки. Макси, не надо. А? Я знаю, сколько мне осталось. Зачем успокаивать меня так грубо? Штирлиц положил трубку, выпил капучино и сделал медленный сладостный глоток из тяжелого стакана, ощутив жгущий запах жженого ячменя. — Я стал бояться новых людей, — подумал Штирлиц. Имя этого Ганси повергло меня в растерянность. — Плохо. Постоянная подозрительность к добру не приводит, это ломает в человеке азартное желание дела. Время уходит на обдумывание возможностей. Глядишь, все взвесил, а он поздно. Упустил момент мимо. Какие же это страшные слова: страх, боязнь, ужас. А сколько модификаций? Чем у чему, а уж как себя пугать человечество выучилось. Нет бы радости учиться, веселью, застольям, так ведь наоборот. Каждый прожитый год словно бы толкает нас к закрытости, к обществу бронированных особей, 2 миллиарда особей занявших круговую оборону в собственных дотах.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 И что ужас, я мечтаю об этом времени, потому что тогда со спокойной совестью буду лежать в постели, попросив Пеппе передвинуть её к окну, и стану смотреть на восходы и закаты, пить чай. Честно говоря, я ненавижу кофе. Пока смогу пробавляться с Рюмашкой, а по вечерам играть с внуком и Марией в детский бридж. Вот жизнь, а? И я наверняка не посмею даже и думать, что жду прихода смерти. Я буду уверять себя, что наконец наступило время заслуженного отдыха. Эпипе при нём майора де ла почт мальчик нарабатывает мышцы. Теперь его очередь. Ты сделал своё, отдыхай сколько душе угодно. Я отдаю себя отчёт в том, что жизнь прожита, и ничего из задуманного не сбылось. Стой, чуешь? Не домыслий. Успевай поворачиваться, иначе Дон Карло обойдёт на повороте. Его барк крепче, денег у него больше, и Дон Гулинский может прижать. К нему валом валят партеняс. из югославских и итальянских районов. Они там богаты. Так что надо держаться каждую секунду, держаться. Ты знаешь, о чем я мечтал, когда был молодым? Откуда же у меня? Я мечтал быть оперным певцом Максима. Когда я был маленький, я забирался на табуретку и часами пел Ари. Бабушка даже плакала, так ей нравилось. Если бы у деда были деньги, он бы определил меня в консерваторию. Глядяешь, блистал бы, власкало. Тут лучше, заметил в Чтерице. Здесь не бомбили. Так ведь, и сделайся я с знаменитым пещерам, у меня были бы деньги, Максиму, замки с подвалами. Бомбёжки страшны только бедным. Крезы уезжают в горы или туда дальше в Вашингтон, какие там бомбёжки? Чтерецкий, ну. За те месяцы, что прожил здесь, греясь кофе у монолепта, он убедился, что спорить со стариком бесполезно. Упрям как настоящий астурианец, хотя отец его родом из Сеговии, а мать его все итальянка. В комнатушке, которую Хафи отдал в распоряжение Штирлица, нечто вроде сторожки, пристроенной к прокатному пункту с тыльной стороны, чтобы не портило фасад. Он бросил несколько поленцов в печку, залез в спальный мешок и, вывернув фитиль керосиновой лампы, погрузился в чтение. Нашёл на чердаке старое издание Петрарки. Это стало для него откровением. Вроде мантень. Книга, без которой немыслилась жизнь. Штирлиц читал шёпотом, чтобы точнее и объёмнее воспринимать мысль поэта. Ты спрашиваешь, в чём польза и назначение поэзии? Спеша куда-то в своём безумии, ты сам торопишься разрешить собственный вопрос, устанавливая для поэзии поистине удивительную цель лаская обманывать. Нет вещей, пророки, не изготовители мад. Поглаживать и обманывать ваше ремесло. Неразумный, по-твоему, нужность искусств доказывать их благородство? Наоборот. Иначе благороднейшим из художников в глубине бы земли пашутся. В части были бы сапожник, булочник. Не знаете разве, что самая черновая, хозяйственная работа всего нужней? Как нужней и сколь непочтенный горшечник и шерстобит. Толпа скорее обойдётся без философских школ и воинского великолепия. Чем bizim из нового рынка и бань. Ашёл нужней льва, урица нужней орла, значит, они благородней. Держки невежды, у вас на языке всегда Аристотель, которому быть у вас ворту горше, чем в аду. Боюсь, сейчас он возненавидел бы собственную руку, которая написал мало кем понятые, но утверждённые множеством глупцов книги. Часто не входить в число великих доказательство исключительного величия. Штирлиц перечитал последнюю фразу дважды. От чего человечество в последние годы потеряло умение чеканно формулировать мысль? Почему Петрарка или Монтень могли лить фразу, придавая ей металлическую упругость и абсолют формы? А ныне философия и литература сплошь и рядом пробавляются описательством. Ответ легко. Связано писать, что видишь и помнишь. Но истинное призвание мыслителя, если он велик, прямо называть проблемы, подобно математику или биологу. Штирлиц любил гадать на тех книгах, которые становились его частью, входили навсегда в сознание и сердце. Раскроет страницу, прошептав предварительно её номер и строку, упрётся пальцем и прочитает вслух. Так поступил и сейчас. Не рогая стиль, прозрачный для одарённого ума, лёгкий для запоминания и отпугивающий для невежества, ведь даже слово Божие запрещает нам бросать святыню псам. и метать бисер перед свиньями. — А что? — усмехнулся Штирлиц. — Вполне многотолкуемая фраза. Дон Мигель, мой добрый старик из Кордова, прекрасно приложил бы ее к нынешнему литературному процессу. Да и я тоже. Только Достоевский добился прижизненной славы. Пушкина топтали ногами. О Чехове говорили как о дешевом рассказчике, увеселяющем новоришей. Ну и мирные люди. — А что же мы с тобой будем делать в этом мире? — спросил он себя. — Как надо поступить, чтобы не было стыдно смотреть на свое отражение в зеркале? Времени-то в обрез. — Ну, хорошо, верно. — В обрез. Но что я могу сделать, кроме того, что делаю? — Я буду ждать. Будь оно неладное, это ожидание. Ганс перешел в прокатный пункт с опозданием на двадцать минут. Штирлиц уже успел включить электрический камин, в комнате чуть потеплело. Плюшевый, но в то же время ощутимо шершавый лёд на концах перастал быть мертвенно-белым, посинел изнутри, вкратцево как осенний рассвет. "Кх, чёрт, старый дёт велел мне быть здесь к 8", прохрипел Ганс, не поздоровавшись. "Порядок прежде всего, порядок. Хайль Гитлер. Смерть финансовому капиталу, славянам, евреям и марксистам. Ни минуты опоздания каждому своё. Концлагерь" Работа делает свободным, ненавижу. — Здравствуйте, меня зовут Максима Брун. Вы мой новый шеф, нет? — Строгал я на голове всех шефов. Свой чаю дайте. — Откуда я знал, что в этой паршивой стране такие морозы? — по-прежнему ерясь, — ответил Ганс. — Возьмите кастрюльку, спуститесь вниз, наберите снега, принесите дров, растопите печурку. И через десять минут будете иметь стакан крепкого чая. Ваш родственник держит здесь липтон трёх сортов. Лицо ганса, посиневшее от холода, странно вытянулось. Брови поползли вверх, а глаза чуть ли не вылопились. Так он растерялся ответ уж теплится. Выслужите у дяди отто, я подписал с ним контракт, это верно. Ставди для суда подписал контракт. Подписал не подписал, какое мне дело. Вы ответьте, кто здесь, кому служит. Это в вашем паршивом рейхе служили. Молодой человек тихо ответил, что является. А в этой стране заключают контракт. Здесь иная форма фашизма. Он тут народный, демократический, понимаете? Отношения нанимателя и рабочего отличаются взаимным уважением и контролируются синдикатом, который тщательно следит за соблюдением статей контракта. Так вот, в контракте нет статьи которую бы понуждал на меня готовить вам чай. Если вы ещё раз сунетесь ко мне с такой просьбой, я уйду отсюда. Но вы мне оплатите неустойку за год вперёд. Наиваляйте, Ганс тяжело закашлялся. Сказать, что это дорого. Штирлиц несколько недоумённо пожал плечами, набросил куртку и вышел из комнаты. На улице мело, мелкий снег был колючим. Лежит хорошая подстилка и на поля для скоростных спусков, подумал он машинально.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 Штирлиц зашел в бар к Монолетто. По-прежнему пусто. Как он умудряется сводить концы с концами? Да и налоги платит немалые. Видимо, система приучает человека к оборотистости. Отстань от конкурента хоть в малости крах банкротства. — Позволь мне позвонить, Монолетто. — Можно подумать, что ты пришел только за тем, чтобы позвонить, — усмехнулся старик. — Сначала получи свой капучино, а потом звони, куда хочешь. — Сегодня порядок изменим. Сначала я позвоню, а потом мы с тобойжахнем. Я угощаю, ладно? Он набрал номер от Товальтера. Кто-то ответил слабым, умирающим голосом. Господи, как можно так себя жалить? Выслушав Штирлица, разъярился. Голос стал нормальным, рубящим. Ну-ка, дай ему трубку, этому Сокину сыну. Я не могу дать ему трубку Хеффе. Я у Монеллетте пью кофе. Он приказал мне уйти, я ушёл. Приглашать его не намерен. У меня идиосинкразия к таким саплекам. Он идиот, ответил Вальтер. Он хороший парень, только нервов не осталось. Сам понимаете, чего ему стоило вырваться оттуда. Я не сказал, что он идиот, Штерлец вздохнул. Идиосинкразия это форма аллергии. У меня аллергия на таких нервических бурчуков. В конце концов, выслушайте у меня, Брун. И перестаньте капризничать. Пусть его пригласит к аппарату монолета. Дайте-ка старику трубку. Он мало жив вас. Штирлиц отчего-то обиделся за своего приятеля и не укладывается в постель, подхватив лёгкую простуду. Голос Вальтера стал прежним, надтреснутым и поющим, словно на собственных похоронах. Доживи «Да до моих лет, Макс. Как вам не совестно так говорить? Откуда у вашим поколению столько жестокости? Я всего на 10 лет вас моложе, ответил Штирлиц. Одно поколение. Вам пятьдесят семь, мне сорок семь. Какая разница? — Огромная. Когда-нибудь поймете? — Не сердитесь-то молодого Абултуса. Нацисты попортили ему много крови. И дайте, пожалуйста, трубку Монолетто. Штирлиц обернулся к бармена. — Тебя. Он попросит, чтобы ты пригласил к телефону его родственника, паршивого барича. Монолетто, хотя и держал в баре телефон уже четыре года, приложил трубку к плечу, как и все деревенские жители, неумело, с некоторой опаской. "Ты ещё не умер, мальчик", прокричал он. "Вообще-то я не против. Твои близкие должны будут угостить нас вашим немецким вином, а нам мне нравится Отта". Манулет засхохотал. Пообещал сходить за гансом и посоветовал Отта кончать игру в дурака. Скоро начнётся самый бизнес, а он намылился в Байерс. Какой толк от искулапов одни расходы.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 Прошу извинять к аппарату. Голос Отто снова был умирающий, в чём только душа держится. Макс. Сейчас он принесёт вам извинения. Выпейте с ним за мой счёт, и позвольте мне наконец заняться здоровьем Анатово, заслуживает. Хорошо, Хефе. Пусть извиняется при Анатоле. Мы выпьем за ваш счёт и попробуем вместе поработать. Но вы же меня успели немножко узнать.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 изнесённая прелюд, таящая в себе знания и много мысли, останется в памяти навечно. Ганси шмыгнул острым носом, устриц казалось, что на кончике должна постоянно дрожать прозрачная капля. Воробей фанаберец. Откашлялся и сказал ну ужасающим испанском. Простите, меня, сеньор Брод, я был груб, но это из-за холода. Так да, к нашим холодам не так легко привыкнуть, сразу же откликнулся Монолетта. достав из шкафа три высоких стакана. — Ну, с помощью дона Максима, вы здесь быстро освоитесь. Что будете пить? — Вообще-то я почти не пью, — ответил Ганс, подняв на Штирлица свои маленькие пронзительно черные глаза, словно бы моля о помощи. — У нас в семье это почиталось грехом. — Да? — Монолетто удивился. — Вы из семьи гитлеровцев? Ганс даже оторопил. — Мы все были против этого чудовища. — Как можно? Мой дедушка-пастор, он ненавидел нацистов, и потом Гитлер не запрещал пить, наоборот. Просто он сам ничего не пил. Другое дело, он преследовал джазы, потому что это американское. Не позволял читать французы, изъя еврей, Толстого и Горького, русские, но пить он не возбранял. Это неправда. А как с прелюбодеянием? Поинтересовался штирлиц. Если вы орится, то не очень каралось. Другое дело, славянин или еврей? Ну и, конечно, для эсэс это было закрыто. Гитлер требовал, чтобы коричневые члены партии соблюдали нравственный облик и хранили верность семейному очагу. — Не врет, — отметил Штирлиц, — а в глазах испуг. Здорово, видимо, его накачал Отто. — Орднунг муссзань. Во всем должен быть порядок. Не хами старшим мелок, не надо. — Выпейте глоток вина. — сказал Штирлиц. — За это от дедушки не попадет. — От дедушки ни за что не попадет. Его убили нацистом, — ответил Ганс и прерывисто, совсем по-мальчишески вздохнул. — За его светлую память, — сказал Монолетто. — Нет на свете людей более добрых, чем дедушки и бабушки. — Налейте ему розовое, Мендосу, — попросил Штирлиц. — Оно очень легкое. Ганс выпил свой стакан неумело залпом. Видимо, решил быть мужчиной среди мужчин. Обстановка к тому располагала. Из расцовой печь, завывания вьюги за окном, угадывавшиеся в молочной пелене склонов гор, красные опоры подъёмников, торчавшие среди разлапистых сосен, двое пожилых мужчин в грубых свитерах толстой шерсти, лица бронзовые, обветренные, в руках спокойная надёжность, в глазах улыбка и доброта. Замечательное вино, господин Брун, сказал Ганс. Спасибо, что вы посоветовали уважаемому сеньору налить в мой бокал именно этого розового вина. Дядя Отто сказал, что мы можем пообедать за его счёт, не только выпить. Втроём поинтересовался Штирлиц. Лицо Ганса вновь стало растерянным, совсем юношеским. Это он не уточнил. Он просто сказал: Если чтобы мы выпили и перекусили, за его счёт он возместит, значит, будем обедать втроём, заключил Штирлиц. Не можем же мы пить втроём и закусывать только вы и я. Конечно, в этом есть определённая неловкость, но Штирлиц сразу же поняв состояние Ганса, подвинул ему телефон. Звоните. Если ваш дядюшка ответит, что намерен расплатиться за двоих, тогда я пообедаю с Монелеттом. А вы закажете себе еду за собственный счёт. И не считайте меня полным идиотом, ладно? Ганс снова возлился. Я приехал из американской зоны оккупации и научился вести себя цивилизованно. В конечном счёте можно предъявить дяде вот счёт за пиццу на троих, а обед, который мы вкусим все вместе, будет обозначен как угощение на две персоны. Мануэль рассмеялся. У тебя пойдёт дело, Ганс. Хорошо, что ты обтерся среди американцев. Эти люди знают, как надо делать бузины. Чем занимались в зоне? Спросил Штирец. Чем только не занимался. Ганс, наконец, открыто улыбнулся, и лицо его сделало симпатичным и добрым. Я и грузчиком был, и в газете работал, и в христианской. На нее американцы сразу выдали разрешение и экскурсоводам, у тех солдат, что приезжали на воскресенье из Альцбурга в Вену и... И директором фирмы проката штатского костюма и обуви. Я, кстати, на этом и собрал деньги для поездки в Аргентину. Это как же поинтересовался Штирлиц. Где вы доставали гражданские костюмы? Сколько? Для кого? Ганцер смеялся ещё веселее. Штирлиц налил ему стакан вина. Рубить, пока монолет жарит мясо, можно пропустить по второму. Видите ли, американцам запрещено ходить, подевиться им лёгкого поведения в форме. — ответил Ганс. — А они же изголодались в своих гарнизонах. Ну, — Но когда я нанялся экскурсоводом, я это быстренько понял и решил сделать свой бизнес. Я заметил, сеньор Монолета называет дело Бузинесом. — Это он так шутит? — Нет, — ответил Штырлиц. — Многие испанцы именно так произносят это американское слово. — Бузинес, — рассмеялся Ганс и выцедил второй стакан заметно охмелев. Я набрал костюмов, ботинок, пальто и рубашек у всех знакомых. Каждому платил процент с выручки. Дал три костюма и три пальто — получи пять процентов. Дал десять, вот то и семь. Я хорошо на этом заработал. Только потом американская комендатура просекла. Меня должны были дернуть, но я вовремя слинял в деревню. — Между прочим, парень подал неплохую идею, — подумал Стирлиц. — На заработанные деньги я могу купить лыжи и ботинки. Будем сдавать их в нашем бюро проката. А мне платят процент. Без денег я больше ничего не смогу поделать. Надо слетать к Кемпу в Кордову. Пора отправиться в Байрос. Время думать, как наладить связь с Роуманом. — Слушайте-ка, Ганс, я тут поднакопил денег, думаю, купить инвентарь. Дам на прокат в ваш центр. Будете платить мне семьдесят процентов, идет? 20 — Двадцать, — спокойно ответил Ганс. На лице его снова словно бы замерзла. Я не на фирме Престижно. К нему приходят 40 человек в день. Я посмотрел расходные книги. Вы окупите затраты за полгода, потом пойдёт чистая прибыль. За престиж платят, господин Брун. Послушай, мальчик, кстати, сколько тебе лет? 22. Хм, выглядишь на 18. Воевал? Я играл в астигматизм. — Вчистую, конечно, не списали. Коричневые сволочи имели особый нюх на тех, кто норовил обойти их на повороте. Но я служил при кухне, только поэтому и не сдох. — Где вы был? — Я же говорю, при кухне. Сначала мы стояли во Львове, оттуда ушли в Братиславу. А уж из Праги я дал стрякача, когда все начало рушиться во время восстания. Нет. И все, кто попал в ту мясорубку, погибли. Я почувствовал загодя, что она начинается, ну и дал деру. Так вот, дорогой Ганс, я ценю толковых молодых людей, понюхавших войну. Не принимаю условия игры, которые ты мне предлагаешь. Но хочу сказать следующее. Двадцать процентов за использование моего инвентаря совершенно несерьезно. Ты же имеешь дело не с голодным австрийцем, а с вполне сытым Янке, который знает твой язык как свой. Я понимаю, что ты не хочешь платить налоги. Если поставишь в бюро проката мои лыжи, придётся слюнявить большие отчисления в казну, зачем? Чем больше приток лыжников, тем выше налоги, всё по правилам, никто не спорит. Но здесь инспекция по доходам смотрит за всем, кроме как за лыжами. Сдешним боссам выгодно сделать Борелочь горнолыжным курортом для всей Южной Америки. Поэтому лет 5 ты с дядей будешь в полном порядке.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 Делу дяди Отта будет нанесён ущерб. Подумай об этом. Посоветуйся с ним. Ты ведь будешь провожать его на поезд, нет? Заведи ему 45% как последнюю цифру. Ладно. Ганс покачал головой. Господин Брун, я запомнил ваш первый урок. Вы никуда не уйдёте до тех пор, пока не истечёт годовой контракт, так что не пугайте меня. Просто из симпатии к вам не консультируя этот вопрос дяди Отта. Прибыль-то с вас буду получать я, а не вон. И вы прекрасно об этом знаете. Я даю вам 35%.